Часть вторая. Праздники. Лондон. В имени этого великого города присутствует мощный резонирующий звук. Оно производит на нас впечатление громового раската. В нем есть пафос величия. В нем чувствуется поступь судьбы. Что больше всего поражает нас в Лондоне, так это бьющаяся через край полнота жизни населяющих его бесчисленных толп. С той же силой завораживает маяков бесконечная мощь океана. Лондон можно изучать с самых разных точек зрения, но самым впечатляющим является то, что он показывает нам человеческую жизнь во всем разнообразии настроений положений. Здесь смешаны комедии и трагедия, смех и слезы, любовь и ненависть, роскошь и нищета, напряженный труд и праздное безделье. Изысканные плоды цивилизации соседствуют со следами варварства. Купол собора святого Павла венчает крест, в то время как на другом берегу темзы в темных кривых переулках процветают немыслимые языческие культы. Собор святого Павла — главный собор англиканской церкви, построен Кристофером Реном в 1675-1710 годах, после Большого лондонского пожара 1666 года. Короче говоря, все элементы той волнующей тайны, которую мы называем жизнью, собраны и представлены здесь с такой яркостью, полнотой и силой, каких не встретишь ни в одном другом городе мира. Р. П. Даунс. Магические города. 1914. Даунс. Английский священник-методист, популярный проповедник конца, 19 века. В 1905 году выпустил биографию Джона Рескина, которая переиздается до сих пор. Королева Боудика, 1957. Королева Боудика, легендарная королева Британии времен императора Нерона, возглавившая восстание против римлян, героиня трагедии Джона Флетчера, 1616 Здесь название трактира. Джозеф Кис вернулся. На Ливерпульском вокзале его встретил весенний туман, повисший над пустырем в том месте, где Лондон Уолл переходит в Уормут-стрит. Джозеф Кис поежился, словно желая стряхнуть с плаща паровозную сажу замужскую пыли суету Амстердама, И, держа в одной руке старый саквояж, а в другой большой зонт с ручкой из становой кости направился в сторону трактира, построенного в далекую пору из красного кирпича, уцелевшего под бомбежками, но теперь обреченного затеряться среди современных построек. Город, наконец, взялся за восстановление этого сильно пострадавшего во время войны района. На фоне бетонных блоков и застекленных витрин викторианский трактир выглядел неважно. Джозеф Кисс оказался сегодня здесь первым посетителем. Он шагнул в пустынное тепло, шумно выдыхая из ноздрей запах поезда с привкусом сваренных крутую яиц, и тут же протянул руку за кружкой пива, которую уже успел налить ему бармен. Загорелый, в рубашке с расстегнутым воротничком и тусклым невразительным взглядом, он заметил, что, похоже, сегодня мистера Киса мучает совершенно невыносимая жажда. «Голландская шипучка мне не понутру, Мик!» Джозеф Кис снял плащ, и повесил его на вешалку из красного дерева. Видимо, поэтому миссис Кис, которая осталась там, считает меня ограниченным человеком. Я слышал, что в Европе встречается нормальное пиво, особенно в Германии и Бельгии. Но по мне континентальное пиво еще хуже, чем плавленый сырок на завтрак. Что ж, будем изгонять дурные воспоминания. Не найдется ли горячего пирога и, может быть, немного пюре? «Яичница с беконом и томатом, поджаренный хлеб и картофель, невзирая на погоду, даже по воскресеньям, если не будет войны, разумеется». «Пять минут, мистер Кис!» О, Даут начал хлопотать у плиты. «Так вы только что из Харвича?» Его спина отражалась в пыльных зеркалах, обрамленных улыбающимися девицами в шортиках и обтягивающих свитерках, рекламирующих новые марки сигарет. «Всю ночь морем из Хука!» На жесткой скамье. Волны такие черные и высокие, что наводят на дурные мысли. 30 наших братьев из Южной Африки в стельку пьяных, как и положено, буром. Орали песни и вовсю пытались меня развеселить. Не будь, мол, таким опущенным, папаша. Кажется, они отмечали победу своей командой в регби. Съехались в Слайго вандалов. остановит Моцарт и Бетховен. А всего только пять минут, что ж, будем слушать колокольный звон тоже мне?» Динамитчик бросил пару шашек в почтовый ящик и садомазой не брезгует. Слайго, графство в Ирландии. «О, эти парни знают, как веселиться!» О, Даут был восхищен. «Но вы наверное, рады оказаться дома?» Джозеф Кис допил Гиннес и вздохнул. Через час у него была назначена встреча в соху но он не слишком доверял своему агенту, зная, что тут может и не прийти. Еще одна кружка пива и кусок пирога придали бы ему сил для прогулки через весь город. Из того, что написано на доске у входа, Мик, я понял, что сегодня вечером здесь будет шумно. Вы уж привыкли, что раз в неделю у нас музыка. Приходит молодежь. Вы бы поразились, узнав, сколько пива они выпивают. И девчонки у них отличные. Студентки. От них никакого вреда, а для торговли — польза. Мистер Кирс промолчал. Он презирал даже фольклорные ансамбли, не говоря уж о чем-то более экзотичном. По его мнению, новые веяния лишали музыкальные выступления всяких следов искусства, а с той поры как в трактир начали пускать гитаристов, черные резные наяды и купидоны, подпирающие сводчатый потолок, лишились присущего им печального очарования. Бородатые юнцы в клетчатых рубашках пели о городах, в которых не бывали, о хлопковых полях, даже не представляя, как они выглядят, о железнодорожных станциях, чьи названия путали с названием рек. Он уехал по Южной, пока не заехал в Топик. Честно говоря, я понимаю, почему Христос изгнал торгующих из храма. Минутку, мистер Кис! Одаут смущенно улыбнулся, налил вторую кружку, поставил отстояться и поспешил в соседний зал, где пятеро завсегдатаев играли в покер. из-за коротких стрижек уши у них выглядели непомерно большими. О Дауду вот, казалось, что они сидят здесь с 46-го, как только закончили ремонт. Последние 12 лет эти ирландские работяги нанимались паденно на многочисленные стройки в районе Ливерпуль-стрит. Они вполне могли рассчитывать на то, что и в ближайшие 12 лет не останутся без средств к существованию. По будням они каждое утро приезжали на восьмерки из Килбурна, а поздно вечером, Уезжали домой. Килбурн, район на северо-западной окраине Лондона. По субботам работали до двенадцати. По воскресеньям посещали церковь и сидели в пабах. Я купил свой первый в жизни костюм, настоящую тройку и полдня искал вокзал, думал, что все еще торчу в Ливерпуле. Оставшись один, Джозеф Кис подвел итоги поездки. Его жена, сбежавшая в Амстердам к бывшему детективу, Нелишенному, как теперь выяснилось, литературного дара, все так же была зла на него за то, что он бросил свое прибыльное телепатическое шоу. В то же время она не давала ему развод, полагая, что это плохо отразится на детях. Мотив сам по себе ложный, потому что он, как ни крути, все равно не мог оставить им наследство, но она стояла на своем. На этот раз он сдался, едва бывший детектив с осуждающим видом куда-то удалился. Мистер Кис знал, что Лоренс мечтает его арестовать, бессознательно считая преступником. Дочь и оба сына всем видом демонстрировали смущение, хотя раньше радовались, увидев отца. Он боялся, что скоро они начнут походить на приемного голландца. Это неизбежно. Наслаждаясь доносившимися с кухни ароматами еды, мистер Кис повернулся к окну и... Взглянул поверх красных бархатных занавесок на потемневшем латунном карнизе на улицу. Туман все еще не рассеялся, словно сроднившись с облицованными камнем-фасадами шестнадцатиэтажных домов. «Как памятник ненаступившим дням единственной надежде на спасение», — подумал Джозеф Кис, — «утраченный». Одауд, вот, держа в одной руке тарелку с пирогом, нож, вилку и салфетку, откинул деревянную перегородку на стойке и наклонился над столом. С пылу, с жару! Еще пинту! С удовольствием, миг Когда-то, мечтая о том, чтобы война скорее кончилась, Джозеф Кис и не задумывался о будущей послевоенной поре, о всех этих рассерженных молодых людях, о провале лейбористских реформ, распаде империи, авантюрах внешней политики. На светлое будущее никто не надеялся, но в то, что после разгрома врага удастся восстановить светлое прошлое, в это верили все. У лейбористов ничего не вышло. Мистер Кис был не склонен обвинять во всех бедах исключительно лейбористов, однако после подъема в обществе радикальных настроений почувствовал симпатию консерваторам. Слегка осоловев от пива еды, он направился к выходу и, задержавшись в дверях, крикнул в сторону невидимого О'Дауда. «На следующей неделе, как всегда!» «Как всегда!» — добавил он про себя. «Но только в том случае, если они не начнут играть здесь джаз по понедельникам. Иначе придется признать свое поражение и подыскать новый трактир». По центральной линии метро он мог прямиком доехать до Сохо, так что решил спуститься на Ливерпуль-стрит. а выйти на Тоттенемт-Корт-Роуд. Если он окажется в конторе пораньше, то Дернер бикертон волей-неволей пригласит его отобедать в Роман-Сантис. Это был любимый ресторан мистера Киса, но он мог позволить себе ходить туда не чаще раза в неделю. Агент намекал, что на телевидении наклевывается настоящая работа, реклама, если он не ослышался трескового суфле. Мистер Кис так и не понял, что же это. Когда он вышел из метро, солнечное сияние уже заливало всю глубокую расселину Оксфорд-стрит, и он счел это добрым предзнаменованием. Его веселое настроение словно отражалось в лицах прохожих, толпящихся на тротуарах в час обеденного перерыва. Лучше бы мистер Булхари заплатил сегодня, у него необычно развитая чувствительность. Различает дым и выхлопные газы, она любит смотреть на закат, крадущийся сквозь туман, чудачка, словом, в Эдинбурге будет полегче, думает он. Посвистывая, он повернул налево к площади Сохо со статуей Карла Первой и крочным, будто кукольным домиком садовника в сквере. Птицы щебетали на мотив «Кромвель», встал не с той ноги, вышел на прогулку. Газон сквера пестрела одуванчиками и ранними тюльпанами, а над головой мистера Кисса сияла свежая, неяркая листва деревьев, спустившись по «Грик-стрит». конторе в великолепно отреставрированном георгианском здании с медной табличкой «Мистер Биккертон» на дверях, мистер Кис нажал сверкающую кнопку звонка. Навстречу вышла маленькая миссис Хоупдей, которую он называл канарейкой. Суетливая блондинка, вечно в одном и том же синем костюме, она очирикала весело, как птичка. «Мы никак, никак...» — Не ожидали, мистер Кис, что вы придете на 20 на 20 минут раньше? Вам придется подождать. Мистер Бикертон сейчас занят. Она махнула рукавом в направлении слабо освещенной приемной, где вдоль стены стояли мягкие стулья, а между ними кофейный столик. — Не могли бы вы позаботиться о моих вещах, пока я не вернусь, — спросил он, опуская на пол саквояж и кладя на него зонт. — Конечно, конечно, у меня тут найдется местечко. Застенчиво кивнув, она толкнула дверь рядом со стеклянным окошком, за которым печатала на огромном империале и отвечала на телефонные звонки. «Премного благодарен, миссис Хобдей». «Как поживает мистер Хобдей?» От его любезности она засмущалась еще больше и покраснела так, словно он ей льстил. «О, вот так, вы так добры! Да-да, да, правда! Он здоров, как бык! Его ничем не возьмешь! Ну, просто ничем не возьмешь!» Что же, мистер Хобдэй? Он до ста лет доживет. А Тиддлс? Кот? Ах, кот! Мы вынуждены были отдать его в хорошие руки. Траурное молчание. Мистер кисс изобразил сочувствие. Тут зазвонил телефон. Жестом показав, что извиняется, она подошла и подхватила вещи, поспешила в свою комнатушку и закрыла дверь. Продолжая жизнерадостно улыбаться мистеру Кису и склонив голову на бок, она то татраторила в телефонную трубку, то внимательно слушала, что и отвечают. Освободившись от багажа, мистер Кис зевнул и проследовал в приемную, успокоенный уже тем, что его ждут. Ему не о чем было беспокоиться. Он небрежно полистал номер загородной усадьбы. Наконец Бикертон вышел на лестницу, провожая своих посетительниц, и мистер Кис прямо... Над головой услышал их голоса, рассыпавшиеся в заверениях и благодарностях. Две хорошенькие девушки в нейлоновых чулках, широких юбках, жакетах-болеро и розовых блузках, в маленьких шляпках, пришпиленных к платиновым прическам, распространяя вокруг себя аромат духов, осторожно спустились вниз, где, как добрый патриарх, сидел мистер Кис и улыбался им поверх своего журнала. Они казались близняшками, Косметика лишь усиливала сходство. «Чем занимаетесь, барышни?» — с любопытством спросил он. Они покрутили головами и с удивлением посмотрели на мистера Киса. Более пухлая из сестер хищикнула. жонглируем сказала она. «Еще занимаемся акробатикой. Да, Юнис?» «Думаю, что мы будем выступать в воскресном паладиуме «О, вам понравится. Один такой вечер гарантирует год ангажемента в любом другом месте». Да, глядя на него с дружеским любопытством, Юнис провела рукой по прическе. И еще мы поем и танцуем. Все номера из «Милого дружка» и «Rock around the clock». Все номера «Билла Хейли», — она посмотрела на сестру. Правда, Перл? воскресным паладиум и номера из «Милого дружка» — это название телешоу на BBC и... Мюзикла Санди Уилсона, поставленного в Вест-Энде в 1954 году. «Rock Around the Clock» — 1954-й знаменитый рок-н-ролльный хит Билла Хейли. Ну, жонглирование и акробатика надежнее. Он улыбнулся, стараясь показать, что ему нравятся их амбиции. В музыке за модой не уследишь. «Джозеф! Джозеф!» Зычно окликнул его сверху Бернард Бикертон. «Оставь девочек в покое и поднимайся. Они и без тебя справятся». Джозеф Кис встал и поклонился. Был счастлив познакомиться, дамы. «А вы?» — снисходительно спросила Юнис. «Тоже артист?» Несколько воодушевленный ее желанием задержать его немного подольше, он пояснил. «Актер, но скорее в прошлом». Поддавшись порыву, он нежно взял ее ручку и поднес к губам. «Боюсь, я не из вашего мира». Вы действительно справитесь без меня? О, мне нравятся старомодные мужчины. А я их терпеть не могу. Меня зовут Джозеф Кис. Желаю успеха. Словно желая услышать от него еще что-то, Юнис промолчала. Но мистер кисс уже получил от этой встречи все, что нужно. Жена и ужас поездки в Амстердам почти позабылись. Поклонившись в сторону молчаливой Перл, он начал подниматься по лестнице к Бернарду. «Все девочки — цветочки, все мальчики — зверьки. Роза — лев». Его агент, сидеющий господин, в отлично скроенном костюме в тонкую полоску, стараясь походить на знаменитого Стюарта Грейнджера, сказал ему с суховатой усмешкой, «Этим куколкам не интересен такой старый развратник, как ты, Джо». Стюарт Грейнджер «1913-1993. Киноактер. Звезда. 1950-х годов». «Когда-нибудь нам обязательно нужно пообедать всем вместе», — мистеру кису хотелось побесить своего агента. «За твой счет. Как думаешь, они могут освоить телепатию?» «Берегись, Джо. Эта парочка, ух, звери, проглотит и не заметит». Бернард внезапно сменил тон. «Послушай, Джозеф». «Я знаю, что обещал отвезти тебя к Роману. Но поверишь, у них нет ни одного свободного местечка, все заказано». «Нет мест?» — мистер Кис фыркнул. «Нет. Вечеринка каких-то правительственных чиновников. И, конечно, за счет налогоплательщиков. Но что делать? Пойдем через дорогу. К мадам марер Бернард. «К мадам марер в четверг или в субботу?» — возмущенно ответил Джозеф Кис. и то, если у Джимми слишком людно. Но сегодня... Ах, Бернард! Тебе понравится, — Бернард заговорил задушевно. Ты сам ее мне нахваливал, помнишь? Стены конторы были уставлены стеллажами со всевозможными папками, увешаны застекленными вырезками из газет с хвалебными рецензиями о звездах кино. Окна выглядывали на жалкий дворик, покрытый мусором. На помойке у мокрой картонной коробки, из которой вываливались исписанные листки, умывалась кошка. Усевшись в единственное кресло, Джозеф Кис смотрел, как Бикертон наливает по стаканам виски. «Что тебя не устраивает? Немецкая кухня сродни голландской. Кстати, как твоя жена?» «Цветет и пахнет. Детки тоже. Румяные щечки и круглые головки. Час от часу круглей и круглей. Они превращаются в голландский сыр и очень довольны». Мне нравится кухня, мадам Моррер, но к ней я хожу ужинать по вторникам, а не обедать по четвергам. Он без удовольствия пригубил виски. — Какая к черту разница, Джозеф? Я приглашаю обедать далеко не каждого. Могу позвать и вон, и колет Разве их зовут не Юнис и Перл? Неужели имеет значение, куда мы пойдем? Почему не сегодня? Почему во вторник? — Это не прихоть, Бернард. По вторникам... Ее собаку водят к ветеринару, она души в ней не чает, а пес беспрепятственно разгуливает между столиками и машет огрызком хвоста. Днем и ночью бегает, куда захочет. Если начнешь жаловаться, хотя бы чуточку повысишь голос. Хозяйка тебя не обслужит и больше на порог не пустит. У нее на каждом столе таблички стоят, столик заказан. Так что ты только представь, Бернард, как эта шелудивая псина будет мелькать у тебя перед глазами. С нее клочьями падает шерсть. Пес считает себя всеобщим любимцем, слюни пускает, сидит около стула и смотрит, как я подношу к губам и вилку с красной капустой. Как-то не дал мне доесть превосходную свиную отбивную. И уж, конечно, потом все сожрал сам. Да, мадам кормит дешево, у нее отличная кухня. Она, говорят, даже дает в кредит, но собака у нее отвратительная. Это не собака, это змей в раю. Когда ты предлагаешь отправиться туда? Прямо сейчас. Ну? Может, лучше заглянешь в кам-огридеши? Слишком дорого. Уйдут все мои комиссионные. А я думаю что реклама принесет нам неплохой доход. Пробы еще не закончились. Хотя близки к завершению. Говорят, внешне ты им подходишь. Я добыл для тебя эпизод в детективном сериале. И чьей жертвой суждено мне стать на этот раз? Какую роль я должен сыграть? Глухонемого нищего? Трактирщика? Ювелира? Ростовщика? Взломщика? мелкого шантажиста, главаря банды. Мне придется умереть в первые пять минут или меня зарежут во второй серии. Ты, молочник, который слишком много знал, это поможет тебе получить роль в рыбных палочках. Ты говорил о тресковом суфле. Филе. Но мы пролетели. Теперь они хотят, чтобы ты рекламировал рыбные клетки по-матросски. Джозеф Кис испытал тихую радость. Тоже неплохо. Ну ладно, так и быть. Пойдем к вдовушке Марер. Вдруг ее пес уже испортил кому-нибудь аппетит и завалился на свой коврик. В полумраке ресторана можно было разглядеть хозяйку в белом кружевном фартуке поверх длинного платья. Она хлопотала на кухне за стеклянным шкафчиком для десерта, где по обыкновению красовалась тарелка со штруделем, в котором тусклое тевтонское золото смешалось с декадентским цветением бельгийского арнуво. Бернард Бикертон лепил хлебные катыши и советовал, как произвести впечатление на работодателей, а Джозеф Кис слушал с уважением, весьма доверяя Бернарду. Он заказал оленину с овощным гарниром, блюдо, которое редко мог себе позволить, а Бернард, обнаружив бутылку Бордо, принялся уверять, что это лучшее сухое вино послевоенного времени. Собака, повеляв своим жутким задом, вскоре пропала, так что ланч оказался почти идеальным. Потом, не выходя из состояния довольного оцепенения, актер получил от Бернарда три конверта. В двух были контракты. В третьем — деньги, причитающиеся ему за показанный в Австралии ролик BBC. Суммы хватило бы, чтобы оплатить сегодняшний обед. Солнечное тепло заливало Грик-стрит. Они постояли снаружи у окон заведения мадам Марер. Мистер Кис поблагодарил бернардо за обед, за работу — И за деньги. Голландия превратилась в воспоминания. Будущее стало ярче и неопределённее. «Я оставил в твоей конторе вещи. Ничего, если я заберу их часов пять. Я тебя не потревожу, Бернард, с таким старанием добиваясь расположения клиента, и теперь сделал широкий жест. Как тебе удобнее? Остановишься в Холборне, за церковью святого Албана до июня. Потом перееду... И за пять шиллингов неделю получу весь Хемстед. Хозяин богемный человек и джентльмен. Не то, что мой нынешний. А сейчас куда? В клуб Мандрагора? Да, может, зайду, опрокину стаканчик. Не знаю. День такой чудесный. В самом деле. Бернад натянул перчатки. Они расстались. у олли очень впечатлился. Мам, вот скряк же... То пенни, то фунт неплохо, север или юг. Мы были семьей, но все они поляки в южном Кенсингтоне. О, сердце мое, это не может более продолжаться. Когда-нибудь оно разорвется, и меня найдут мертвым на Бервик-стрит. Китайская рыба с картошкой. Я же не дурак, понимаю, давно пора бы остановиться. Потом он говорит, я дам тебе обезьянку. Вместо него никто даже не узнает, что это ты. Он узнает, сказала я. С наслаждением мистер Кис... медленно двинулся боковыми улицами Сохо, приподнимая шляпу навстречу всем знакомым дамочкам легкого поведения. В столь ранний час лишь немногие охотницы пытались затащить в свои сети прохожих. Оказавшись, наконец, у святой Анны, в узеньком переулке, застроенном в XVIII веке домами, верхние этажи, которых служили приютом для проституток, и в нижних размещались убогие забегаловки и лавки, он позвонил в парадную дома номер восемь. После замысловатой трели звонка дверь открылась. Он решительно поднялся по скрипучим ступенькам, вдыхая запах кофе, спиртного, хлорки, и вошел в загроможденную мебелью двухкомнатную квартиру Фанни. Она поджидала его облаченная в шелка и меха, как и подобает женщине ее профессии. Тридцатилетняя рыжеволосая Фанни умела ублажать тех, кого называла славными джентльменами. Пока мистер Кис снимал плащ, чайник уже вскипел. Ее искусный, хотя и вполне стандартный макияж, состоял из румян, теней, ярко-красной помады и длинных черных накладных ресниц. фанич мокнул его в губы, погладила руки и спросила, ну, как поживаешь? — Лучше не бывает. Он достал из внутреннего кармана маленький сверток в коричневой бумаге. — В Амстердаме я не забывала тебя, дорогая. С видимым удовольствием она развернула подарок и вскрикнула, как удивленный ребенок. «Ах, как это мило! Джо-Джо!» На ее розовой ладони очутился фарфоровый синий-белый голландский сапожок. «Мне нравится. Я обожаю керамику. И все такое. Поставлю его рядом с поросенком. Ладно?» И она прошла через комнату к шкафчику, на котором стояли рядом в лучах света, проникающего сквозь запыленную стеклянную крышу мансарды, все ее тарелочки и сувенирчики, фарфоровые петушки и котики, безделушки с морских курортов. «Ты все еще в штанишках, милый?» «Дрожь! Боже, помоги!» Она смотрит на мои ноги, ну и ну. сони Хейл и Джек Халберт. сони Хейл. «1902-1952» и «Джек Халберт» «1892-1978» — известные британские комики, выступавшие на радио, в кино и на телевидении. Такие были дни, не мог получить больше, чем самую малость. Долину и смерти под шквалом кортечи отважно искачут 600, но война продолжилась, и в этом были и хорошие, и плохие стороны. Застал ее в постели, с малым из ПВО. После этого пути назад не было. Длиной смерти под шквалом картечи отважно скачут 600 из стихотворения Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерии» 1854, посвященного самоубийственной атаке бригады легкой английской кавалерии на русские артиллерийские позиции под Балаклавой, цитируется в переводе Колкера.